Глава вторая. «Кого я вижу?» — воскликнул Генрих Менский с широкой хмылкой. «Да это же семья Арди! как отдохнули!» «Не очень, наставник», — отозвался я. «А что ж так?» — поднял бровь Генрих. «Нам не хватало ваших уроков, наставник». Генрих заржал. «Прогиб защиты на Арди, проговорил он сквозь смех. «Но не надейся, что это поможет тебе на экзамене». «Я серьезно? пожал я плечами. «С теорией у нас проблем не было, а вот для боевой практики нужен полигон и наставник». «Ну, пожалуй», – согласился Генрих. «И как ты считаешь, сможете вы догнать группу до экзамена?» «Думаю, сможем», – уверенно сказал я. мы все всё-таки не бездельничали, отрабатывали, что могли». «Ну, -ну посмотрим», – хмыкнул Менский. «Мы сейчас занимаемся тепловым блокиратором. Вы его отрабатывали?» «Да, но только в обычных условиях. В Италии в это время даже зимой тепло, да и в Ливонии было уже не холодно». Тепловой блокиратор – это очень простая вещь, назидательно сказал Минский. Но студенты часто не понимают, что сложность не в самом блокираторе, а в его моментальной и точной подстройке на нужную температуру. Не было еще ни одного года, чтобы хотя бы одна идиотка не получила обморожение при проходе сквозь огонь. Неожиданно попадают в струю пламени и в панике охлаждают себя чуть ли не до температуры жидкого азота. Но если вы отрабатывали блокиратор исключительно в комфортном диапазоне температур, то можно сказать, что и вовсе его не отрабатывали. «Я грустно покивал. А что тут скажешь?» «Ну, это решаемо», — продолжал Генрих. «Боль, как известно, лучший учитель. Главное, чтобы боли было достаточно. Я прослежу за этим, морди, Можешь на меня положиться?» «Ну ладно, поболтали, хватит. Начинаем занятие. Как обычно, немного подеремся для разминки. Разбиваемся по парам. Селькова с Беркиной. Давайте, девочки, выясним, наконец, кто из вас альфа-самка. Ты чем-то недовольна, Селькова? Ты всегда можешь вызвать меня на бой и забить мои слова обратно мне в глотку». Нет? Ну тогда и не морщи тут нос. И еще, девочки, чтобы никаких договорных матчей, как в прошлый раз, без хорошего фингала ваш бой не закончится. Вторая пара — Сельков и Менцева. Сельков, докажи ей, что если сила есть, то ум иметь не обязательно. А ты, Менцева, вдолби в него как следует, что бояться стоит не только своих жен, но и чужих тоже. Ну а мы с тобой, Орди. Готов? Всегда наставник, — ответил я и едва успел увернуться от пинка по колену, а мой боковой удар правый ушел в пустоту. Мы медленно двинулись по кругу, внимательно следя друг за другом. Хотя в целом я был Генриху пока не соперник, временами мне удавались неплохие атаки, и Менский определенно не относился ко мне пренебрежительно. Мы развернулись уже почти на четверть круга, когда я вдруг почувствовал движение силы внизу, и сразу же подпрыгнул, перескочив образовавшуюся под ногой ямку. Однако прямо в прыжке я получил поддых неизвестно откуда прилетевшим камнем. Дыхание перехватило, я лишь краем глаза смог заметить удар, отбросивший меня на несколько шагов назад. «Что-то ты какой-то совсем расслабленный, Орди», — заметил Менский. «Чем ты там занимался? Растил пузы и щупал девок?» «Я ездил с женой. Какие девки?» — отозвался я, с трудом восстановив дыхание. «Когда это кого-то останавливало?» — усмехнулся Генрих. «Ладно, продолжим. Вдруг это была случайность, и сейчас ты мне покажешь». Мы опять пошли по кругу. Я быстро скосил глаза вправо, и Менский купился на это тоже, бросив туда быстрый взгляд. Я тут же поддел носком ботинка тот самый камень, что так удачно мне прилетел, и вместе с песком швырнул его Генриху в лицо. Тот слегка раскрылся, уклоняясь от камня, я, подшагнув вперед, выдал превосходный прямой, который, к сожалению, задел Генриха лишь вскользь. А вот мне опять прилетело непонятно откуда взявшимся камнем, на этот раз по голове. Я успел отскочить назад, и ответный удар Генриха меня не достал. Камень, похоже, здорово рассек кожу, и я поморщился, чувствуя, как по щеке рядом сухом стекает кровь. Генрих ухмыльнулся, и на меня накатила злость. В этот самый момент я ощутил еще один камень, летящий в меня сзади, и отмахнулся от него, поставив щит. На лице Генриха отразилось удивление, и он поднял руку, останавливая бой. Как ты это сделал? требовательно спросил он. Что сделал? раздраженно спросил я, вытирая кровь платком. Как ты почувствовал камень? Я бросаю их издалека. Ты не мог ощутить движение силы? Ага, вот почему эти камни пролетали так неожиданно и как бы ниоткуда. Я просто почувствовал, что он там, и поставил щит, честно ответил я. Просто почувствовал, кивнул Менский. А как ты поставил щит? Что значит, как поставил? Посмотрел я на него с удивлением. Взял и поставил, как обычно. Нет, не как обычно, задумчиво сказал Генрих. Я ожидал этого позже. Да и вообще, я считал, что первой будет твоя жена. «Ничего не понимаю, наставник», — сказал я в растерянности. «Вы не могли бы объяснить, что не так?» «Да нет, все так», — сказал Генрих. «Просто слишком уж рано это случилось, потому и странно». Я заметил, что остальные тоже прекратили бои и с любопытством прислушиваются. «Я объясню», — сказал Генрих. «Дело в том, что ты поставил щит, не создавая конструктов, просто волевым усилием». «Как бы я мог это сделать?» — удивился я. «Так ведь только высшие могут». «Где-то такую глупость услышал», — в свою очередь удивился Генрих. «Так любой владеющий может. Ты разве не замечал, что я в вас камни швыряю без всяких конструктов?» «Мне обычно как-то некогда это замечать», — заметил я. «Ну вот я тебе это сейчас говорю», — пожал плечами Генрих. «Разница только в том, что четвертый ранг к болевому силе может поставить разве что пару щитов, а девятый ранг конструктов почти не использует». «Что тогда могут выше? Я думал, что управление силой без конструктов и есть признак высшего». «Не совсем так», — покачал головой Генрих. «Высшие управляют силой на качественно ином уровне. Обычный владеющий может волевым усилием выполнять ограниченный набор действий. По сути, только то, что он много раз делал с конструктами. Например, повторил построение щита 10 или 20 тысяч раз. И научился делать это волей. А высшие управляют силой свободные и могут делать, что захотят. Даже то, для чего никаких конструктов не существует». Мне вспомнилось, как Алина создала точную копию эскимо для Лены. «Я понял, что вы имеете в виду наставник», — кивнул я. «А что насчет моей жены? Почему она должна была научиться этому раньше?» «Красивая очень», — усмехнулся Минский. «Какая тут связь?» — не понял я. «Есть одна любопытная теория, почему женщинам лучше дается управление силой, и я склоняюсь к тому, что она верна. Вот ты не задумывался, почему женщины, владеющие, всегда красивые? Даже просто одаренные всегда гораздо красивее бездарных». «Я задумался, припоминает. Действительно, с удивлением сказал я, ни одной некрасивой девчонки у нас в школе не могу припомнить, а в академиуме все студентки вообще красавицы. Дело тут в том, что все женщины очень зафиксированы на своей внешности. Если есть исключения, то их очень мало, и они чисто подсознательно воздействуют на себя силой, постепенно выправляя свою внешность в желаемую сторону. В результате волевое воздействие им гораздо легче дается, потому что не буквально с малых лет его практикуют, пусть и несознательно. Ну, моей жене это не нужно было, она с самого детства красивая, заметил я, ощутив при этом пришедшее от Ленки чувство удовольствия. Но вообще очень интересная теория и здорово похожа на правду. Обязательно проспрашиваю Стефу Ренскую насчет этого, может, она еще что-нибудь расскажет? Распрашивай, хмыкнул Менский. А насчет того, что ты сделал, вот именно этого я от вас и хочу добиться к окончанию Академиума. Умение ощутить угрозу даже без колебаний силы и мгновенно защититься от нее волевым усилием. Не у каждого это получается, но в вашей группе такие задатки есть у всех. «Все владеющие это умеют», – подала голос Ленка. «В той или иной степени все, хотя уверенно начинают этим владеть, обычно с пятого ранга. Седьмой ранг и выше владеют волевым построением практически в совершенстве. А девятый ранг практически невозможно убить физическим воздействием. Ну разве что массированным применением тяжелой артиллерии. Про высших и говорить нечего, достать их можно только чудом». Мы с сразу вспомнили покойного отца Энио Гвидича, руководившего нашим похищением, и переглянулись между собой. Нам повезло, что имперских владеющих толком не учат. Вряд ли мы смогли бы что-то сделать, будь на его месте кто-то из наших. И всем вам из этого должно быть понятно, почему лучше не прямо атаковать конструктом, а использовать физические предметы. Если атаку конструктом легко почувствует и возможно отразит любой студент, напосредованный удар засечь гораздо сложнее. И даже если противник его засечет, то далеко не всегда успеет защититься. «А что насчет пуль?» – спросила Дара. «С пулями проще», – пожал плечами Менский. «У пули очень маленькая масса и очень высокая скорость, ее легко определить как опасное воздействие. Скоро будем проходить стандартную защиту от пуль, в зоне боевых действий вы ее будете держать постоянно. А вот с камнями и прочими предметами сложнее». Нет стандартного счета от камней, потому что они все разные, могут прилететь откуда угодно и с любой скоростью. «Ну хорошо, наставник», — сказал я. «Я сделал это. Что из этого следует?» «Из этого следует много боли, Орди», — усмехнулся Генрих. «Теперь камни в тебя всегда будут лететь издалека, и ты должен будешь чувствовать их, а не колебания силы. Ну и волевое усилие будешь тренировать. Так, студенты, почему встали? У нас тут, кажется, бои происходят, а разговоры у вас будут на теории» и от всей души пнул меня в живот. Я все все-таки хорошо здесь», — с удовлетворением сказал я, усевшись на удивительно удобную лавку. Даже не сознавал, насколько я соскучился по этому месту. Сейчас в цыпленке было пустовато, и наш любимый столик в углу оказался свободен. Сессия с каждым днем становилась все ближе, времени на подработки оставалось все меньше, так что большинству студентов пришлось переместиться в более демократичные заведения. В «Цыпленка» в это время ходили в основном мажорики вроде нас с Ленкой, да еще ремесленники с алхимиками. У этих проблем с подработками не существовало, и деньги у них водились всегда. Подобной стабильностью отличались только боевики, правда немного с другого ракурса, боевики были вечно без денег. Проблемы с подработками у боевиков тоже не существовало, за их полным отсутствием. «Ну как вы тут жили без нас?» — спросил я, когда мы, наконец, отправили прочь полового, отягощенного добром, то есть нашим заказом. «Преподы лютуют», — с печалью ответила Дара. «Особенно Генрих. Это вообще как с цепи сорвался». Они со смелой красовались практически одинаковыми синяками, только что под разными глазами. Генрих своего добился, договорного матча у них не вышло. Иван тоже был с синяком в качестве презента от Ленки, так что семья Сельковых выглядела удивительно гармонично как и положено дружной семье, которая делит на всех и радости и фингалы. Я машинально потрогал уже подсохший, но все еще болезненное рассечение у себя над духом и поморщился. «А кстати, что он так окрысился на вас со смелой?» – полюбопытствовал я. «Да мы просто на прошлом занятии не захотели друг с другом драться, но и так слегка поимитировали, а он заметил и взбеленился». «Не очень умная идея», – хмыкнул я, – «не с нашими навыками Генриха дурить». Дара тоже потрогала свой синяк и печально вздохнула. Оживились мы только, когда половой начал выставлять на стол заказанные закуски. «А вы как съездили?» – спросил Иван, наваливаясь на мясную нарезку. «Да так», – пожал плечами я. «Четверых человек зарезали, двоих повесили, я стал ливонским бароном. В целом скучноват съездили». Везет же тебе, Кеннер!» – пораженно сказал Иван, почти забыв о нарезке. «Это ты называешь везением?» – усмехнулся я. «Иван, по сравнению с тобой я жалкий неудачник». Сельков от удивления подавился куском ветчины, который он как раз сунул в рот и мучительно закашлялся. «Это как?» — наконец откашлившись с узумлением, вопросил он. «Ну давай посмотрим. Я родился в семье аристократки и с самого начала предполагалось, что я стану главой аристократического семейства. Что изменилось?» «Да ничего. Кем я был, тем и остался. Стал порядком богаче, но это тоже нельзя целиком отнести на везение». Я просто сумел воспользоваться парой появившихся возможностей. Везения там было не так уж и много. В основном я добился всего своим трудом, временами изрядно рискуя. Вот скажи, Лена, так это? Знаешь, я как-то не рассматривал это с такой стороны, озадаченно сказала Ленка. Ну и отрицать не могу, хотя меня не оставляет чувство, будто что-то здесь не то. Но вообще-то все так, как ты говоришь. Давай сейчас поговорим о тебе, Иван, продолжал я. Ты родился младшим сыном кузнеца, который вряд ли мог рассчитывать на наследство. «Ну, бать меня совсем голым на улицу бы не отправил», неуверенно возразил Иван. «У тебя два старших брата, не думаю, что тебе много бы досталось». «Вряд ли много», — со вздохом согласился Иван. «Теперь посмотри на себя. Ты одаренный, по окончании академиума для тебя реально получить пятый ранг. У тебя две красавицы жены, и обе одарены не меньше тебя. Вы все через три года станете дворянами, а годам к 40 у вас есть хорошие шансы подняться до старших и основать свой дворянский род». «Я как был, так и остался главой дворянского семейства, а вот ты почти к такому же положению скоро поднимешься от младшего сына деревенского кузнеца. И кто тут может говорить о везении?» Иван в некотором ошеломлении завис, а девчонки с удивлением друг на другу ставились. «Но ведь баронство-то ты получил?» — наконец вспомнил он. «Я бы не назвал таким уж везением нищее баронство, которое на меня повесил папа Римский», — возразил я которым, к тому же, пришлось воевать, потому что половина его была захвачена соседями. А еще туда придется вложить минимум 300 тысяч гривен. При этом есть довольно высокая вероятность, что мне через некоторое время это баронство отберут, и все вложенные деньги пропадут. В принципе, вполне возможно, что его удастся сохранить и превратить в процветающее, но это будет совсем непросто. Если бы была возможность отказаться от этого баронства без последствий, то я бы, наверное, так и сделал. «Знаешь, Кеннер, это какой-то очень неожиданный взгляд на вещи», — сказала смело. «И, кстати, насчет дворянства. Нам всем нужно стать старшими, чтобы основать свой дворянский род?» «Достаточно одного Ивана», — ответил я. «Если же старшим станет не он, а кто-то из вас, то будет немного сложнее. Например, если старший станешь только ты, то ты будешь основательницей рода Беркиных-Сельковых, а вот дети-дары дворянами не будут». «А если мы с Иваном оба станем старшими, то будет род Сельковых или Беркиных-Сельковых?» По умолчанию считается, что главой семейства является мужчина, так что это будет род сильковых. Но если вы при регистрации в дворянском реестре впишете главой семейства тебя, то это будет род Беркиных-Сельковых». Будущая дворянская семья в полном составе погрузилась в размышление. «Тут нам как раз принесли горячее, и мы в тишине принялись за еду. «А, скажи, пожалуйста, Кеннер, — наконец заговорил Иван, отодвигая от себя пустую тарелку, — почему ты думаешь, что мы станем старшими?» «Я так не думаю», — покачал я головой. «Откуда мне это знать? Я думаю, что у вас хорошие шансы, но зависит это только от вас. Способности у вас достаточно, и если хватит воли, то обязательно станете». «Я вот этих заходов насчет воли вообще не понимаю», — нахмурился Иван. «Много нам про это говорят, но как это чепуха получается. Вроде как нужно просто сильно захотеть, и все будет». «К хотению волю вообще никакого отношения не имеет. Откуда ты это взял?» — удивился я. Не помню такого, чтобы нам что-то говорили насчет того, что захотел, и все будет. Ну, может, я немного не так понял, смутился Иван. Вроде там было, что нужно делать, что не хочешь, ну или захотеть это делать. Нет. Хочешь ты что-то делать или нет, это совсем не важно. Если ты заставляешь себя что-то делать, то ты всего лишь себя заставляешь, и не более того. Воля здесь совершенно ни при чем. Ну, то есть такие вещи тоже помогают развить волю на начальном этапе, но прямой связи нет. А вот насчет именно воли, Давай я примеры своей жизни приведу. Был у меня в жизни случай, когда Ольга Ренская на меня давила, а я отказывался сделать то, что она хотела. Если бы я хоть на мгновение допустил, что я это сделаю, то это было бы просто упрямство. Но у меня не было никаких сомнений, что я делать это не стану, даже если умирать буду, и вот это была уже воля. Очень тяжело сопротивляться, когда высший начинает давить, потому что у них-то как раз воля стальная. И случись не допустить хоть малейшую возможность сдаться, Она бы это обязательно почувствовала и обязательно меня бы додавила. Понимаешь, воля – это абсолютная уверенность, что все будет так, как ты хочешь. И если эта уверенность у тебя есть, то все действительно так и будет. У меня тогда уверенности оказалась больше, чем Ольге. Вот ты сказал «будет так, как ты хочешь», значит, все-таки воля – это когда хочешь что-то сделать. Нет, не так. «Мне просто сложно точно сформулировать. Воля — это когда ты делаешь то, что считаешь нужным и абсолютно уверен, что это будет сделано именно так. Хочешь ты при этом или не хочешь, это вообще не важно». «И что, это действительно так просто?» — удивился Иван. «Это сказать просто», — засмеялся я. «Попробуй этого добиться. Если получится, то ты в тот же момент станешь высшим». Иван вздохнул. Свои шансы стать высшим он явно оценивал не очень высоко. «Вот такими настроениями ты и разрушаешь свою волю», — заметил я. Ваня поморщился и решил срочно перевести неприятный разговор на что-нибудь другое. «Ты, кстати, еще раз жениться не собираешься?» «Кстати, это в смысле для развития воли?» — засмеялся я. «Нет, сказать по правде, я плохо представляю, как можно с несколькими женами жить. У вас-то как, нормально получается?» «Нормально», — сказали девчонки в один голос и слегка порозовели. «Вот», — сказал Иван, — «втроем гораздо веселее». — Ну да, конечно. А уж как в пятером весело, просто обхохотаться можно, согласился я. — Спасибо, но все же нет, у меня и без того веселья хватает. Да и не такое у меня большое сердце, чтобы любить сразу несколько женщин. Мне Лена достаточно, у нас с ней идеальная сочетаемость, как у винтика с гаечкой. Ленка отреагировала на аллегорию презрительным фыркнем. Так на винтик можно ведь и несколько гаечек накрутить, — засмеялась Дара, бросив игривый взгляд на Ивана. — Главное, чтобы винтик был длинный. Иван покраснел. В жены лучше брать немую, — в сердцах сказал он, — а еще лучше вдобавок и глухую. Терпи, Иван, женщины не такие, — философски заметил я. Закаляй характер. Я вот закаляю, уже почти закалил. Иван насупился и сосредоточил все свое внимание на куске окорока. В самом деле, Кеннер, — сказала Дара, — вы, конечно, извините, если это неуместно. Мы в вашу личную жизнь вмешиваться не хотим, но просто интересно. Вот взять Анету из второй группы, видно же, что ты ей нравишься, и она была бы не против. И с Леной они подруги. Чем она тебя не устраивает, как жена?» Я вздохнул. Можно было бы, конечно, закрыть эту тему как личную, но они же и дальше будут фантазировать. Проще уж объяснить. Понимаешь, Дара, если чисто гипотетически я решил бы взять вторую жену, то Анета и в самом деле была бы самым подходящим вариантом. Вот только мне никто не позволит на ней жениться. Алина считает, что Анета когда-нибудь станет высшей и будущей матерью рода, поэтому ее никогда и ни за что не отдадут в другую семью. У Алины такие планы были раньше, когда наша семья ничего собой не представляла. Она в то время планировала, что я женюсь на Анете, и наша семья вольется в рот Тириных. Сейчас мы стали слишком сильными для этого, и совершенно очевидно, что под Тириных мы не пойдем. Так что вопрос «женить бы на Анете» для меня полностью закрыт, причем даже не мной. Я ответил на твой вопрос». «Как у вас, дворян, все непросто», — озадаченно проговорила Дара. «Подожди до того времени, когда сама получишь наследственное дворянство» и будешь подбирать пару для своего ребенка, пообещал ей я. Вот тогда сама посмотришь, как это не просто у дворян. Например, не думаю, что ты обрадуешься идеей отдать свою одаренную дочку-дворянку в мещанскую семью. «Я вообще-то сама из мещан», – задумчиво сказала Дара. «К тому времени ты об этом начисто позабудешь», – пообещал я.